— Может быть, стоило упомянуть о том, что у тебя есть жена еще вчера вечером? — мягко спросила я. Меня это не особенно тронуло, мне было глубоко наплевать. У нас не было будущего. Он замер на мгновение, надевая брюки. Разве это остановило бы меня? — Нет, зато это остановило бы других. Тогда этим другим следовало бы спрашивать, прежде чем прыгать в постель с парнем, с которым они едва знакомы. Я скорчила одну из гримас Бел. Ты говоришь так, как будто не одобряешь женщин, которые спят с незнакомыми мужчинами. Но если это имеет какое-то значение, то не одобряю. Но ведь ты же вполне одобряешь мужчин, которые делают то же самое. Рассмеялась я, изображая наигранную ярость. Мужчины берут то, что им предлагается. Он застегивал пуговицы на рубашке. Я села. А знаешь что, задумчиво сказала я? Я не помню, чтобы я предлагала себя прошлой ночью. Это правда, но ведь между нами все по-другому, не так ли? Разве? Он присел на кровать. Ты знаешь, что это так. Он взял мое лицо в свои руки и крепко поцеловал в губы. Я обняла его за шею и поцеловала в ответ, сгорая от желания и намереваясь удержать его любой ценой. Пусть даже мне придется опоздать на работу, я же сказал, мне пора. В его голосе прозвучали металлические нотки. Он не слишком нежно снял мои руки со своей шеи и направился к двери. «Ну, хорошо!» — обреченно вздохнула я. «Как-нибудь еще увидимся, мистер Омара. Я по-прежнему поддразнивала его, хотя сердце у меня ушло в пятки, потому что он мог принять мою игру и сказать «пока, Милли!» «Что ты, черт возьми, хочешь этим сказать?» Меня поразила ярость в его зеленых глазах. Мускулы на его сильной шее напряглись, для тебя это всего лишь случайное траханье хм, ты же знаешь что нет я покраснела вспомнив ночь так не похожую на все остальные я взглянула ему прямо в глаза это была волшебная ночь я могла бы поклясться что он вздохнул с облегчением в таком случае я приду сегодня вечером около двенадцати он ушел входная дверь снова оттворилась и он прокричал для меня это тоже была волшебная ночь. Я встала с постели, сняла распятие, статуэтки святых и картины на библейские сюжеты со стен и спрятала их в ящик комода в спальне Фло. «Ты совершила очередной набег на гардероб твоей тетки», — заметил Джордж, «когда я появилась в Стокмастертон. Точно говорю». «Это настолько очевидно?» А я опустила глаза на длинную прямую черную юбку и скромную белую блузку со стоячим воротником только потому, что обычно ты не носишь таких нарядов, но выглядит он очень привлекательно. Я бы мог съесть тебя на завтрак. Я хотела отшутиться, но не смогла придумать ничего достойного». Джордж продолжал. «Должно быть, твоему молодому человеку пришла в голову та же мысль. У тебя такой славный укус на шее...» Он скорбно вздохнул. «В Америке это называется засос. Не могу вспомнить, когда последний раз поставил девушке такой...» «Должно быть, я тогда был совсем молод. Счастливые денечки, а?» Он громко причмокнул. Испытывая замешательство, я подошла к своему столу и включила компьютер. Диана только что пришла. «Как твой отец?» — спросила я. «За выходные ему стало значительно лучше», — ответила Диана. «С ее лица исчезли морщинки напряжения, которые были заметны на прошлой неделе. Собственно, мы чудесно провели время». Он рассказывал мне о том, что ему пришлось пережить во время войны. Я знала, что он служил в военной разведке в Египте, но даже не представляла, в каких переделках ему довелось побывать. В свое время он был настоящим Джеймсом Бондом,